Глава семнадцатая. Бабушка с дедушкой не хотят рисковать. Мы продолжали регулярно встречаться и обсуждать разные вопросы. Раз в месяц мы записывали текущий курс фондовых акций и поэтому точно знали, сколько денег мы бы заработали, если бы продали свои акции. Это было очень интересно и познавательно. Однако госпожа Трумф считала, что в этом нет никакой необходимости. Она постоянно повторяла. «Лучше вложить деньги в фонд» и забыть про них на 5-10 лет. А затем уже можно посмотреть, каков курс акций и в каком выигрыше мы оказались. Долгое время с курсами практически ничего не происходило. Ни доходов, ни потерь. Но в октябре курсы акций нашего фонда резко упали. От наших денег осталось всего 14 128 марок. Мы потеряли около 25%. Настроение у нас было подавленное. Повесив головы, мы сидели за столом и больше напоминали не денежных магов, а умирающих лебедей. К такому повороту событий мы были не готовы. Мы предполагали, что путь к сотням тысяч марок — это прямая восходящая линия. «Давайте лучше задуем свечи», — предложила я. Настроение у меня было далеко не праздничное. Марсель тоже был на удивление немногословен. Моника пришла в себя быстрее всех». «Мой папа сегодня за завтраком сказал одну вещь. Он считает, что сейчас можно купить акции по хорошей цене. Ниже номинала», — так он выразился. «Он прав», — сказала госпожа Трумф. Мы удивленно посмотрели на нее. Только теперь мы заметили, что она совершенно спокойна. Казалось, что все происходящее ее совершенно не касается. «Похоже, что вас наши потери не огорчают», — сказал Марсель. «А у нас нет никаких потерь». Как нет? Больше пяти тысяч марок. Лично мне это совсем не нравится. Потери у нас были бы только в том случае, если бы мы сегодня продали акции. Но мы же этого не делаем. Столько денег! Псу под хвост!» – не сдавался Марсель. «Ну, псы тут совершенно ни при чем», – не выдержала я. Обстановка все больше накалялась. И тут госпожа Трумф рассмеялась. Когда я пережила первый обвал курсов, то реагировала точно так же – Я проклинала тот день, когда купила эти несчастные акции. Я страшно боялась, что курс упадет еще ниже, так как во всех газетах были только отрицательные прогнозы. Все говорили о мировом экономическом кризисе, о вечной биржевой зиме. Мы с Марселем озадаченно посмотрели друг на друга. Об этом мы вообще не задумывались. Оказывается, курс может упасть еще ниже. Госпожа Трумф усмехнулась. Казалось, что сложившаяся ситуация ее совершенно не заботит. Я пережила не один такой кризис. Но через год-два курс всегда восстанавливался. Поэтому я абсолютно не нервничаю, когда на бирже случается обвал. Меня, однако, это не убедило. А что, если действительно началась вечная биржевая зима, как вы только что выразились? Ответ содержится уже в самом слове «зима». Что такое «зима»? Одно из времен года. «Сколько я живу, вслед за зимой всегда наступает весна, а затем лето, а за летом следовала осень и снова зима. Сезонные изменения происходят на бирже точно так же, как и в природе. Так всегда было и всегда будет». «Так, может, нам лучше было бы подождать и вложить деньги зимой?» – предположил Марсель. «Если бы мы точно знали, что скоро наступит зима, то, конечно, но мы же этого не знали, курс точно так же мог и вырасти». И тогда мы кусали себе локти, что не вложили деньги раньше, и за счет этого упустили прибыль. Теперь настало время покупать дополнительные акции, как сказал отец Моники. Мы должны исходить из того, что через 3-5 лет курсы не просто вернутся к прежнему уровню, но и вырастут на 20-30%. В этом случае вложенные нами 20 марок превратятся в 24 или даже в 26 тысяч. «Но если бы мы вложили 20 тысяч марок сегодня, то выигрыш составил бы от 40 до 50 процентов. И у нас было бы от 28 до 30 тысяч марок. Это потому, что мы купили бы по цене ниже номинала», снова повторила Моника слова отца. «А что такое ниже номинала?» – спросила я. «Это означает, что сегодня акции можно купить гораздо дешевле, чем они стоят в действительности». Но через какое-то время снова найдется покупатель, который заплатит за них истинную цену. В этом случае мы бы тоже получили неплохую прибыль. Марсель, как и всегда, был скор на решение. Надо поторопиться и купить акции, пока их курс ниже номинала. Давайте сбросимся еще по пять тысяч, чтобы еще раз вложить двадцать тысяч. У меня такие деньги есть. А у вас? Мы все неплохо зарабатывали. А Монике недавно подарили крупную сумму – Для госпожи Трумф деньги вообще не представляли проблемы. У меня на счете тоже были кое-какие запасы, которые можно было вложить в дело. Но до 5000 мне не хватало двух тысяч семисот сорока марок. А залезать в копилки мечты я не собиралась. Однако мне не хотелось, чтобы денежные маги отказались от хорошей идеи из-за меня. И тут мне вспомнилось, что бабушка с дедушкой завели на меня сберегательную книжку, на которую регулярно вносили какие-то деньги – Это был подарок мне на совершеннолетие. Там уж должно быть не меньше шести или семи тысяч марок. Я поделилась этим соображением с остальными. Мы договорились на следующий день собраться на внеочередное заседание. Для этого мне надо было поговорить с дедушкой и бабушкой. Ведь сберкнижка — это далеко не самое лучшее место для хранения денег. Гольдштерн вообще называл ее «машиной по уничтожению денег». Выйдя из ведьминой избушки... Я поспешила к своим собакам. Лишь после ужина мне удалось выбраться к бабушке с дедушкой. Там меня угостили вкуснейшими кексами и какао, ароматнее которого нет больше нигде в мире. Я была уверена, что дедушка и бабушка сразу же поймут, какой благоприятный момент наступил сейчас для покупки акций. Но тут я жестоко ошибалась. Родители уже неоднократно сообщали им о моих успехах, поэтому я сразу приступила к делу. Уплетая кексы, я рассказывала о нашем инвестиционном клубе. У меня с собой была папка с документами, подготовленными госпожой Трумф, поэтому мне не составило труда объяснить суть наших вложений. Дедушка был в ужасе. «Кира, детка, это же так опасно! Ты потеряешь все свои деньги!» Я попыталась объяснить ему, что потерять деньги я смогу, только если буду продавать акции в период спада что курсы акций всегда восстанавливаются, что за биржевой зимой всегда наступает лето, что на бирже в долгосрочной перспективе наблюдается постоянная тенденция роста, что в прошлом было немало и более серьезных кризисов, чем сейчас. Но в конечном итоге курс акций всегда рос. Но все это не могло его убедить. К тому же на подмогу ему пришла бабушка. «Кира, самое важное – это надежность». Мы уже повидали в жизни немало людей, которые лишились всех денег только из-за того, что поверили обманщикам. «Но, бабушка, тут же совсем другое», — запротестовала я. «Эти фонды управляют миллиардами марок. Какой же здесь может быть обман? За ними следят государство и банки». «Акции опасны», — не унимался дедушка. «Держись от них подальше». «Да ведь вы даже не знаете, что это такое», — вырвалось у меня «Как можно быть такими слепыми? Нельзя ведь судить о чем-то, не попробовав. Почему все незнакомое обязательно кажется вам опасным?» «Дети должны слушать старших», — наставительным тоном произнесла бабушка. «У нас большой жизненный опыт». «Лучше синица в руках, чем журавль в небе», — поддакнул ей дедушка. Я чуть не разревелась. Быстро распрощавшись, я побежала домой — Настроение у меня было ужасное, они меня совершенно не слушали, даже и думать было нечего о том, чтобы получить у них деньги для инвестиционного клуба. Более того, дедушка с бабушкой столько наговорили мне, что у меня и самой появились сомнения. Придя домой, я сразу же позвонила Гольштерну. К счастью, он был не занят. Я рассказала ему о падении курса и о том, как восприняли мою просьбу бабушка с дедушкой. У него было отличное настроение». Ты должна понять своих стариков. Они желают тебе добра. Они всего лишь хотят уберечь тебя от потерь. И делают это так, как умеют. Но это же глупо. Они меня просто не слушают. Видимо, в жизни у них был отрицательный опыт. И они хотят оградить тебя от неприятностей. Это же понятно. Но если серьезно, то ты должна быть им благодарна, потому что они действительно уберегли тебя от ошибки. «От какой ошибки?» «Я считаю, что дополнительно покупать акции на 20 тысяч марок – это не самая лучшая затея. Думаю, что 10 тысяч было бы вполне достаточно». «Почему?» «Мы же сможем заработать значительно больше, если вложим больше денег». «Конечно», – терпеливо сказал Гольдштерн. «Но что будет, если курс и дальше будет падать?» «В этом случае лучше вложить поменьше». Кроме того, на этот случай было бы неплохо иметь запас наличных денег, чтобы докупить акции потом. Но мы же не знаем, будет курс падать или нет. Разумеется, не знаем. Этого никто не знает. Все эксперты, пытавшиеся предсказать будущее, всегда попадали пальцем в небо. События часто развиваются совсем не так, как мы предполагаем. Именно поэтому и надо иметь наличные запасы. Нельзя все тратить на акции и фонды. Но я считала, что фонды абсолютно надежны, пробормотала я. Они, конечно, очень надежны, особенно если держать в них деньги длительное время. Даже если курс временно снизится, то потом он обязательно вырастет. Но для сокращения риска часть денег лучше пустить на абсолютно надежные вклады. «Вы еще скажите, что надо завести сберегательную книжку?» вырвалось у меня. «Нет, ты же знаешь о моем отношении к сберкнижкам». У банков есть и более привлекательные предложения. Можешь, например, сделать вклад до востребования. На него даже начисляются проценты в зависимости от рыночной ситуации. Сегодня, например, это около 3,5%. И эти деньги всегда будут в твоем распоряжении. «Всего 3,5%? Но я же так никогда не разбогатею!» Гольдштерн от души расхохотался. «Разбогатеть таким образом ты, конечно, не сможешь». Более того, тебе, скорее всего, даже не удастся хоть как-то увеличить свое состояние. Инфляция сожрет все твои проценты. А что такое инфляция? Это уменьшение стоимости денег. Сегодня ты можешь купить булочку за 50 фенигов. Предположим, что через несколько лет она будет стоить одну марку. В этом случае на 50 фенигов ты сможешь купить только половину булочки. А это значит, что твои деньги потеряли половину своей стоимости. Вот это и есть инфляция. А как узнать, насколько велика инфляция, которая съедает мои деньги? Сегодня она составляет около 3%. Если ты хочешь точно вычислить, чем это тебе грозит, то есть очень простой способ. Ты ведь знаешь правило числа 72? С его помощью можно вычислить, через какое время твои деньги удвоятся. Так вот, эта формула Пригодно и для того, чтобы подсчитать последствия инфляции. С ее помощью можно узнать, сколько лет понадобится, чтобы деньги обесценились вдвое. Раздели число 72 на 3% инфляции. Получается 24. То есть через 24 года твои деньги потеряют половину своей стоимости. Но ведь получается, что инфляция примерно равна проценту по вкладу до востребования? Совершенно верно. Именно поэтому я называю сберегательные книжки машинами по уничтожению денег. Процент, который ты там получаешь, не восполняет даже потери от инфляции. Но вклады до востребования тоже не намного лучше. И это верно. Но альтернативы-то нет. Нельзя же все свои деньги вкладывать в акции. Даже если ты очень молода, всегда необходимо иметь резерв на крайний случай – Только так можно добиться оптимального распределения рисков. Однако я еще не была полностью убеждена. А разве нет возможности получить в банке не 3,5%, а хоть немного побольше? Разумеется, есть виды вкладов, по которым выплачивается больший процент. Но в этом случае ты обязана вложить деньги на более длительный срок. Недостаток при этом заключается в том, что ты не сможешь оперативно действовать когда возникнет благоприятный момент для покупки дополнительных акций? И сколько процентов своих денег мне надо вложить до востребования? Это зависит от ситуации, в которой ты находишься. Поскольку ты еще очень молода, то думаю, что хватит и 20%. На этом наш разговор был окончен. Я искренне поблагодарила Гольдштерна и попрощалась. Конечно, мне хотелось бы расспросить его, сколько марок вложить до востребования, а сколько пустить на покупку дополнительного количества акций, но я уже знала по собственному опыту, что он никогда не давал конкретных советов, а лишь объяснял принципы. Как использовать эти принципы на деле – это уже моя забота. Так он добивался, чтобы я не полагалась на него, а сама несла ответственность за свои финансы. Итак... Я начала считать. У меня есть 2260 марок. Завтра я должна получить деньги за работу. Сколько же это получится? Мой бизнес за истекшее время сильно расширился. Все больше людей доверяли мне своих собак. Их у меня было уже 16. Разумеется, в одиночку я не могла с ними справиться, поэтому уговорила нескольких друзей и одноклассников помочь мне. Марсель посоветовал платить им за это по 50 фенегов в день. Поэтому мне показалось, что этого мало. Но ведь в конце концов идея этого бизнеса принадлежала мне, и я сама должна была заниматься поиском клиентов. Самое важное, однако, заключалось в том, что мои помощники были вполне довольны такой оплатой. И того на сегодняшний день у меня выходило следующее. 16 собак по 2 марки в день умножить на 30 дней – «940 марок. Своим помощникам я отдаю по 50 фенигов из каждой двух марок. Это 240 марок. У меня остается 720 марок. Кроме того, девять владельцев договорились со мной, что я буду дрессировать их собак. Каждая собака освоила за прошедший месяц по две команды. Это еще 360 марок. Я подвела итог». Всего я получу завтра 1080 марок. И тогда у меня будет в общей сложности 3340 марок. Я решила сделать денежным магом следующее предложение. Мы сбрасываемся по 2500 марок для покупки дополнительных акций. Остальные 840 марок я положу в банк на вклад до востребования. Мне уже не терпелось вновь встретиться с госпожой Хайнен. Как все же хорошо, что я открыла свой счет у служащей, которая мне сразу понравилась. Спать я легла в хорошем настроении. Я была уверена, что нашла хорошее решение. Кроме того, у меня за плечами был еще один удачно прожитый день. Вообще-то все мои дни за последнее время были сплошным приключением. Я совсем забыла о скуке, а все началось с того, что Мани преподал мне урок обращения с деньгами. Белый лабрадор, как обычно, лежал у кровати. Я задумчиво погладила его. Так многое изменилось в моей жизни за последнее время. Я была уже совсем не той Кирой, что год назад. У меня появилось много новых интересов и друзей. Господин Гольдштерн, Марсель, Ханненкампе, госпожа Трумф. Я была так благодарна за это Мани, что свесилась с кровати и крепко поцеловала его в макушку. Он тут же лизнул меня в щеку. Я улыбнулась. И спокойно уснула.